Глава вторая К сожалению, идиллия длилась недолго Снова послышался звон колокольчика Раздались шаги И в комнату вошел мой опекун Судя по всему, одежду он высушил магией Но добре от этого не стал Это же вообще не пойми что! Рявкнул он вместо приветствия. Выдернутый из сладкого сновинц зарычал, в встопорчив гребень, а я отложила книгу. «Смотря что вы имеете в виду. В городе нет ни одного свободного номера». Я кивнула. «И в пригородах тоже». «Неужели все королевство кинулось дышать морским воздухом?» Саркастически осведомился герцог. Я улыбнулась. «Я же предупреждала, что здесь пройдет выставка драконов». «И что?» Я закатила глаза, как можно быть таким оторванным от реальности? То, что это модно. Люди платят огромные деньги, покупая карликовых монстров, и хотят, чтобы они выигрывали. Поэтому в ближайшее время в Даришфорте будут сданы даже шезлонги на пляже. Кстати, вам не предлагали? Только лавку в мужской раздевалке. Я щул это предложение дурной шуткой. Зря надо было снять и сдать в тридрога, вздохнула я. Никакой у вас коммерческой жилки. Почему бы вам самой не притворить в жизнь этот план? презрительно фыркнул герцог. Я смерила его снисходительным нисходительным взглядом. Весь город прекрасно знает, кто я, поэтому стоит мне спросить лавку, хозяин решит, что это для очередного моего клиента, и цена за ночлег взлетит. Как видите, мне это невыгодно. Во время моей тирады герцог мурился все больше. «Весь город знает, кто вы?» — переспросил он. «Разумеется, и не только город. Клиенты едут ко мне со всего королевства». Признаю, это прозвучало неприлично хвастливо, но ведь я действительно была одной из лучших. «Клиенты?» — презрительно фыркнул собеседник. «Такие, как граф Берг, «Иногда богаче, но граф один из лучших». Герцог Ротенбургский нахмурился еще больше. «Лорд Бамл знал об этом?» — процедил он. «Конечно», — подтвердила я. «И не возражал?» «С чего ему возражать?» — я пожала плечами. «Наоборот, приветствовал, что я могу заработать себе на жизнь». «Даже так?» — протянул собеседник. «Его не волновала ваша репутация?» «Его не волновало почти ничего, кроме хорошей еды и выпивки?» Я вздохнула, вспомнив жизнерадостного толстого старика, которого видела два раза в жизни. Но в любом случае, мой опекун теперь вы, и раз уж вы упустили возможность разбогатеть при помощи лавки в мужской раздевалке на пляже, могу предложить вам гостевую спальню. Так уж и быть, бесплатно. — Премного благодарен за столь щедрое предложение, — саркастически отозвался мой собеседник. — Неужели я не помешаю вашим клиентам? «Нет, у нас есть сарай, который я переоборудовала, в небольшой зал для занятий, а в хорошую погоду я предпочитаю использовать газон». «Газон?» Он вытянул шею, рассматривая двор и невысокую живую изгородь, окружавшую участок. «И многие ваши клиенты соглашаются?» «Да почти все им, ведь ничего делать не надо. Сиди себе на скамеечке и получай удовольствие». Герцог как-то странно кашлянул и снова покосился на изгородь, мимо которой проходила ржеволосая девушка, держа за руки двоих детей. Судя по сходству всех троих и возрасту, скорее всего, младших брата и сестру. Я вспомнила, что, кажется, леди Джослин Сомвей пытается получить опеку над братом и сестрой. Ходили также слухи, что именно она вела в газете колонку «Советы идеальной Элоне» куда девушки могли обратиться, чтобы понять, как действовать в той или иной ситуации. Мальчик вытянул шею, пытаясь рассмотреть, что творится у меня во дворе, и леди Джослин мягко сделала ему замечание. «Скажите, а граф Берг знает о... вашем занятии?» поинтересовался герцог, задумчиво наблюдая за медленно удаляющейся троицей. «Конечно, большая часть моих клиентов покупает пончеров у него». «При чем тут драконы?» — моргнул он. «А кого, по-вашему, я должна тренировать к выставкам? Я же хендлер!» «А, вот чем вы занимаетесь!» Он облегченно выдохнул. игра в Берг обращается ко мне в случае, если ему надо выставить кого-то из своих драконов!» — кивнула я. «А вы что думали?» «Ну...» — он смутился, а я задохнулась от возмущения, наконец сообразив, на что он намекал. «Знаете ли...» В ответ герцог вдруг улыбнулся, и я с удивлением заметила, что у него ямочка на левой щеке. «Простите», — он накрыл мою ладонь своей, — я пошел на поводу услухов. Мне стоило сначала разобраться во всем. Прикосновение было сродни удару молнии. Я вздрогнула, сердце забилось гораздо чаще, а дыхание напротив замедлилось. Мне вдруг захотелось дотронуться кончиками пальцев до ямочки, провести ладонью по щеке, очерчивая высокие скулы. Острая боль пронзила ногу. «Ай, Винс!» Я пнула дракона, он зашипел в ответ, плюнул огнем и вылетел из-под стола. «Гадкое создание!» Я потерла прикушенную драконом голень. Не зная ни то наругать дракона, ни то поблагодарить за то, что боль от укуса развеяла наваждение. «Ведь я была в шаге от того, чтобы поцеловать своего опекуна. Интересно, что бы он подумал?» особенно в свете его последних предположений о моих занятиях. Часто он так? Тем временем герцог рассматривал дракона, который старательно махал крыльями, чтобы удержаться в воздухе. К сожалению, толстое брюшко питомца неумолимо притягивало его обратно к земле. Только когда хочет съесть незваных гостей, уверила я. А в последнее время он на диете, так что... Герцог подавил смешок и на всякий случай с опаской покосился на винца. Наш разговор прервала служанка, которая известила, что привезли пончера мисс Даутфайр. «Сейчас!» — отозвалась я и обернулась к герцогу. «Простите, мне надо идти. Блейк — существо нервное. Оно и понятно жить с такой хозяйкой». «Можно мне с вами?» — вдруг спросила опекун. «Куда?» «На дрессировку». «Это называется выводная тренировка», — поправила я. «И кого вы выводите?» «Дракона с судьям». Я взглянула на часы, махнула рукой, понимая, что время поджимает. «Хотите, смотрите. Блейку это даже пойдет на пользу. Только не отвлекайте». «Кого?» «Всех!» С этими словами я вышла. Слуга мисс Даутфайр ждал меня на лужайке со специальной клеткой в руках. Небольшой дракончик с темным гребнем забился в дальний угол и зло посматривал по сторонам. Я вздохнула. Несмотря на выдающиеся внешние данные, Блейк был трусом, каких поискать – Мне каждый раз стоило большого труда достойно презентовать его судьям». Повинуясь моему знаку, слуга поставил клетку на землю и открыл дверцу, но дракон не торопился влезать, подозрительно косясь мне за спину. «Что с ним?» — поинтересовался герцог, с любопытством посматривая на дракона, который со скорбным видом взирал на нас. «Он осторожничает», — пояснила я, доставая лакомство. «Блейк, иди ко мне». Дракон фыркнул, выпустил из ноздрей дыма и забился еще дальше в угол. Я закатила глаза. Всегда одно и то же. Не то трусит, не то издевается. Одно не исключало другое. Конечно, можно было выволочь его из клетки, но, во-первых, это станет негативным опытом, а, во-вторых, слуга мисс Даутфайер обязательно доложит обо всем хозяйке, и я потеряю состоятельного клиента. Поэтому пришлось присесть на корточке. «Ну же, малыш, выходи!» Проворковала я, протягивая дракону лакомство. Он принюхался и облизнулся. Шаг второй. Есть! Я пристегнула его в одной поводок к ошейнику и выдала дракону кусочек корма. Молодец, хороший мальчик. Поняв, что произошло, Блейк попытался рвануть обратно, но я крепко держала поводок. Длинные когти прочертили борозда на земле. Комья полетели во все стороны, парочка из них приземлилась на брюки моего опекуна. Он поджал губы, но промолчал. Я тоже не стала настаивать на разговоре, а потянула дракона за собой. «Блейк, вперед!» Зверь нехотя поплелся за мной. Мне стоило огромных трудов заставить его бегать и летать в нужном темпе, а еще ведь надо было, чтобы он открывал пасть, демонстрируя зубастую улыбку и правильно раздвоенный язык. Через час я отстегнула поводок. Блейк радостно шмыгнул в клетку, а я не менее радостно поспешила к калитке, куда уже входила следующая клиентка, волоча на поводке огромного жирного пончера. При виде раздувшегося живота дракона я охнула. «Мисс Гроузби, я же просила не давать вашему малышу столько корма!» «Но ведь он так трогательно просит!» — тоненьким голоском возразила она. «Шоу, совсем скоро!» и если он не похудеет, я не гарантирую результат», — предупредила я. «Милочка, вы ж постарайтесь». «Ладно», — я пристегнула поводок. «Пойдем». Клиенты все шли, и в дом я вернулась только когда стемнело. Про опекуна я давно забыла, поэтому искренне удивилась, обнаружив его в гостиной. Герцог сидел на диване, а Винс расположился рядом и даже положил голову на колени мужчине. «Предатель!» — воскликнула я. Дракон заворчал, а герцог приподнял брови. «Кто я? Нет, дракон! Почему вы не уехали? Вы же сами предложили пожить здесь». «Да, верно». Я опустилась на стул с наслаждением, вытянув гудящие ноги. «Какое блаженство! Надеюсь, вы не скучали? Я ждал вас. И заодно подружился с вашим питомцем. Кажется, ему не хватает внимания». Он потрепал дракона по голове. Тот радостно зажмурился и вильнул хвостом. Я почувствовала угрызение совести. Действительно, в последнее время я мало внимания уделяла Винсу, сосредоточившись на пончерах клиентов. «К тому же я читал книгу», — продолжил герцог, указывая на роман, который я оставила на столе. «Занимательное чтиво, хотя то, что написано на сороковой странице, вряд ли технически осуществимо». Я взглянула на обложку и хмыкнула. Ну, конечно, Амелия Блум, ее книги отличала чувственность и откровенные пикантные сцены. Сама я любила автора за неизбитые сюжетные повороты и легкий слог, но в данной ситуации любое оправдание казалось бы глупым. «Кто бы мог подумать, герцог Ротенбургский разбирается в любовных романах», протянула я, отбирая книгу. В романах нет, а вот эм, человеческой физиологии несомненно. «В таком случае вашей невесте повезло», — ответила я, и, заметив странное выражение, промелькнувшее на лице опекуна, сменила тему разговора. «Вы ужинали?» «Без вас не стал», — отозвался герцог. «Вы всегда так работаете допоздна». «Когда как?» — я пожала плечами. «Служанка уже ушла, поэтому предлагаю переместиться на кухню и поесть там». Не дожидаясь ответа, я вышла из комнаты предвкушении вкусного ужина герцог и Винс радостно устремились за мной. Вернее, Винс знал, что ужин будет вкусным, а мой опекун просто жаждал поесть хоть что-то. Юджи не подвела. На столе стоял пышный вишневый пирог, огромная миска салата и румяные отбивные. «Прошу!» Я достала расписные тарелки. Тоже работа Луиса. И, не выжидая, пока мой спутник сядет за стол, подцепила отбивную. Герцог последовал моему примеру. Он вообще вел себя очень демократично, орудовал вилкой, не требовал льняных салфеток и лакеев, стоящих за спиной. «Чай будете?» — поинтересовалась я у опекуна, делая знак Винсу. Дракон взлетел и дыхнул огнем на прокопченный чайник. Вода сразу же вскипела. «Удобно!» — герцог не смог скрыть своего восхищения. «Только не пытайтесь повторить сами», — предупредила я, заваривая душистый напиток. Я учила Винса этому два года. За это время он спалил около 50 чайников. У меня и дракона нет». Показалось, что в голосе собеседника промелькнула грусть. «Это не беда, вы ведь скоро женитесь», — ободрила я. «Что вы имеете в виду?» Он подозрительно прищурился. «Ваша жена наверняка захочет завести пончера». Я заметила, что мой собеседник так болезненно относится к любому упоминанию о скорой свадьбе. «Это ведь модно!» «Почему я слышу осуждение в вашем голосе?» «Потому что все относятся к драконам, как к игрушкам, забывая, что это живые существа». Я протянула руку и почесала Винсу под подбородком. Он благодарно заурчал и откинул голову. «И тем не менее вы потыкаете хозяевам, дрессируя драконов», — заметил герцог. «Лучше я, чем кто-то еще», — я пожала плечами. «Вижу, скромности вам не занимать». Если на каждом углу не кричать, что ты скромный, никто и не узнает. Что же касается выставок, то посудите сами. У меня есть опыт, знание и понимание психологии этих животных. Куда лучше, если и дрессировать буду я, спокойно расставляя приоритеты, чем с взбалмошная девица, у которой семь пятниц на неделе. А у вас одна? Да, и выходной в понедельник. Что же вы делаете в выходной? Читаю любовные романы». Я улыбнулась и встала, вынуждая герцога подняться. «Простите, мне пора, я бы с удовольствием поболтала, но завтра рано вставать». «Спокойной ночи», — вежливо пожелал мне мой опекун. «Спокойной ночи».